Глава двадцатая. Рыцарский зал. Нельзя сказать, чтобы отношения между Саркисяном и Никольским были безоблачными. Как они могут быть таковыми у двух соперников, каждый из которых претендует на то, чтобы стать у руля Эдельвейса? Однако тактика борьбы неуклонно требовала, чтобы свара между ними временно утихала и оба натягивали на себя маски приятелей. Одни периоды, сменяющиеся другими, математически можно было изобразить в виде бесконечной волнистой кривой, которая именуется синусоидой. И вот теперь, когда со дня на день ожидался приезд в Москву полномочного представителя международной наркоторговли между двумя претендентами на престол, и наступил такой период вынужденного прекращения междоусобицы и восстановления дружбы. Общему собранию лидеров Адельвейса предшествовала огромная и кропотливая работа. Необходимо было согласовать не только сроки приезда того или иного лидера преступного мира, но и возможности его приезда. Самые существенные коррективы сюда вносили и решительные, все более квалифицированные действия полковника Николая Ковалева и возглавляемого им департамента. Сыщики своими действиями Ломали планы наркодилеров. До Саркисяна доходили слухи, что они уже протягивают щупальца к новой лаборатории по синтезу бионаркотиков, которая, казалось, была гораздо лучше законспирирована, чем Парголовская. Были и другие тревожные сведения. То один, то другой наркодилер попадал в руки полиции. Нанес удар по одной из цепочек и наркодилец случайно разоблаченный Игорем Черновым, во время возвращения с курорта в поезде Сочи-Москва. Короче, с общим съездом лидеров необходимо было поспешить. Но и излишняя поспешность была неуместна. Нужно было определить некую золотую середину. Над этим и думали Порзень, и Никольский, и Саркисян. Наконец, все три волнения были позади все сроки и кандидатуры согласованы, вопрос с приездом лидера международного наркосиндиката утрясен. Готово было и помещение для встречи в Сокольническом особняке, в который только недавно переселился Глобал Трейдинг. И вот он, рыцарский сумрачный зал, в котором многие из лидеров побывали не однажды, где не раз принимались судьбоносные решения на многие месяцы и годы, определявшие пути развития Эдельвейса. Многое повидали эти сумрачные стены, эти безмолвные фигуры рыцарей в подлинных средневековых доспехах. Сегодня здесь был кворум, полное и представительное собрание наркодиллеров, словно в добрые старые времена, когда правила умная, властная и прекрасная Клеопатра. Прежде всего в зале находилось правление наркосиндиката все его члены, которые все еще умудрялись оставаться на свободе. На совещание прибыли и лидеры наркодилеров севера, юга, запада, Кавказа, Закавказья, Сибири. В последнюю минуту к Адельвейсу примкнул и Дальний Восток. После продолжительных консультаций лидеры преступного наркосиндиката расселись на соответствующих их рангу местах, как и положено в столь торжественных случаях. На месте председателя, не без торжественности, уселся Никольский. Наконец, в рыцарском зале воцарилась глубокая тишина, нарушаемая только хриплым астматическим дыханием Саркиса Саркисяна. «Господа, я собрал вас всех!» Медленно, хорошо поставленным голосом начал Никольский. Но Палыч, не удержавшись, с каменным выражением лица вставил чтобы сообщить про неприятные известие. «Прошу воздержаться от неуместных шуток», осадил его банкир, сидевший рядом с Никольским. «Мы не в бирюльке играть пришли сюда. Не забывайте, решается судьба концерна, то есть наша судьба». Лицо его налилось кровью и стало багровым, как Давича в сауне. Он непрерывно кашлял и натужно чихал, время от времени, словно невзначай бросая взгляды, на закрытый бронированный люк в стене, расположенный между двумя рыцарями, за которыми был скрыт подземный ход. Саркисян вытащил из бокового кармана навороченный мобильник и положил его перед собой, ласково поглаживая корявыми пальцами. Никольский, пришедший в себя после неуместной реплики, продолжал. «Мы сегодня должны сообща решить один вопрос, быть может, самый важный за все время существования Эдельвейса». Даже Саркисян постарался сдержать кашель, хотя он-то отлично знал повестку дня торжественного всеобщего сборища. К нам поступило предложение объединиться с международным наркокартелем, и сегодня предстоит решить, стоит ли это делать. Каждому предстоит ответить «да» или «нет» этому объединению. Наркодельцы в зале окаменели, словно средневековые фигуры рыцарей, стоявшие по углам огромного зала. Безусловно, этот вопрос затрагивал в той или иной мере жизненные интересы каждого. С одной стороны, объединение с международной наркомафией сулило немалые выгоды, и финансовые, и чисто организационные. Наркотрафик на Запад можно было расширить в несколько раз. Но с другой стороны, ох, много их было этих самых других сторон, и таивших в себе пугающую неизвестность. Хлынут в Россию конкуренты. Усидишь ли тогда на своем привычном месте? Не вытеснят ли?» Саркисян глубоко задумался о чем-то своем и пропустил кусок речи Никольского. «Именно с этой целью в Москву и прибыл господин Говард с большими полномочиями», многозначительно добавил Никольский и, выдержав недолгую паузу, сказал А вас прошу пригласить. А вас покорно поднялся, подошел к главному входу в зал и широко распахнул тяжелые дубовые двери. Головы, как по команде, повернулись к двери. В зал легкой, какой-то европейской, что ли, походкой вошел высокий поджарый мужчина спортивного вида. Это был седовласый моложавый президент Международного наркоконсорциума Говард. Он шел непринужденно, с легкой полуулыбкой, словно прибыл не на серьезное деловое совещание, а на легкий загородный пикник. На нем был темно-синий костюм индивидуального пошива. Чуть приотстав, его сопровождал Джек Делисон, уже знакомый Никольскому по предыдущей встрече. Образ подставного Говарда полковник Ковалев с сотрудниками разрабатывал основательно, Весьма тщательно оттачивая легенду президента наркокартеля. все нужно было сделать так, чтобы комар носа не подточил. Народ в рыцарском зале соберется бывалый, тертые калачи, их намеки не проведешь. Необходимо было отработать каждую деталь, каждый даже самый мельчайший нюанс, начиная от одежды и манеры держаться и до проноса. В качестве главного действующего исполнителя. Ковалев запросил во внешней разведке представительного офицера со знанием французского языка. Такого нашли. Этот офицер был прежде работником российского посольства в Париже. «Полковник Старченко Александр Павлович», представился он полковнику Ковалеву. «Наслышан, наслышан о вас, Александр Павлович», вышел ему навстречу Ковалев из-за стола. «Ничего, если я сразу перейду на «ты». Нормально». Присаживайся, разговор будет долгим. Знаешь о своей миссии? Только в общих чертах. Ковалев нажал переговорное устройство, попросил секретаря принести два кофе и баранки, достал из сейфа початую бутылку коньяка и напомнил дежурному «меня ни для кого нет». Старченко оказался многознающим, занимательным собеседником, но хозяина кабинета интересовали в первую очередь не красоты и достопримечательности Парижа и не таинство средневековых замков Луары. В первую очередь его занимала операция, которую он готовил в рыцарском зале. «А теперь давай вместе изучать и совершенствовать твою легенду, Александр Павлович», произнес он, отодвигая в сторону пустую чашку и протягивая руку к лимонной дольке. «Ты там в посольстве, видимо, часто занимался этим делом». «Приходилось», — усмехнулся Старченко. «Ну, о целях и задачах здесь все ясно. А вот легенду необходимо выверить до микрона», — вздохнул Ковалев. «В случае малейшего прокола разговор короткий, наркодельцы народ суровый, и они не спеша приступили к обсуждению деталей операции и изучению легенды для Говарда Старченко». Президент международного наркокартеля должен был прилететь в Шереметьево-2 прямым рейсом из Парижа. Его встречали Джек Делисон и назначенный Никольским Авас. Говард, они его сразу узнали по описанию, оказался в конце потока пассажиров, передвигающихся к пограничному контролю. Как выяснилось, Говард не говорил по-русски, только по-французски, да еще немножко владел английским. Впрочем, языковой барьер – легко преодолевался с помощью переводчика, которым и являлся Джек Делисон. Первая часть операции, задуманной Ковалевым, встреча высокого гостя в аэропорту прошла без заминки. Войдя в рыцарский зал, Говард с интересом огляделся и произнес в полголоса какую-то фразу на французском. Никольский широким жестом предложил ему место за дубовым столом рядом с собой и с Аркисяном. Присутствующий Настороженно следили за экзотическим гостем. Что ни говори, не каждый день из Парижа прилетает полномочный эмиссар, символизируя собой протянутую руку дружбы и сотрудничества. Саркис Саркисян усиленно сопел. Его острые глаза-буравчики, из-под покрасневших век, так и впились в пришедшего гостя. Банкир как будто душу с-под слов выматывал, как будто сердце тащил из-под фраз говоря словами классика. Впрочем, француз не обратил на толстого и потного банкира, сидевшего рядом, ни малейшего внимания. Едва опустившись на стул, он затараторил что-то по-французски, окидывая сидящих за столом оживленным взглядом. Джек тут же пронялся переводить сказанное. Переводил он порциями по мере поступления. Речь француза прерывали реплики Никольского и изредка Палыча. Саркисян помалкивал, только покашливал, да придвинул поближе свой мобильный телефон. «Друзья, настало время объединиться», вещал гость, несколько театрально заламывая руки. «Это не наша прихоть, а суровая необходимость. Объединилась Европа. Против нас объединяются все наши враги, до сих пор действовавшие по большей части порознь. Это и полиция соответствующих стран», и частные сыскари, и Интерпол, который развил особенно в последнее время бурную деятельность. Он подождал, пока Делисон переведет. «Кооперация наших усилий должна принести благо всем нам», продолжал гость, когда Джек умолк. «В совместных согласованных действиях наша сила. А если будем действовать по-прежнему разобщенно, нас легче будет разбить поодиночке». Француз сделал глоток воды из стакана, услужливо пододвинутого Никольским, и продолжал. «Глядя сейчас на вас, друзья по общему делу, я припомнил старинную притчу о роли кооперации. Вычитал ее когда-то в лицейской хрестоматии. Напряженные лица, сидящих за круглым столом, оживились. Люди начали переглядываться, по залу прошел еле слышный шепоток». Старинная русская притча о кооперации. Да в старину и словечко-то такого не слыхивали. Похоже, чего-то загнул француз. А гость рассказывал. Умирал богатый купец. А было у него три сына, и каждый хотел вырвать свою долю. Сложилась напряженная ситуация. Вот-вот могла завязаться драка, междуусобица. Тогда умирающий купец созвал всех троих в горницу, где лежал, и велел подать веник из ивовых прутьев. «На, сломай этот веник!» — обратился он сначала к старшему. Переводчик старательно переводил, посматривая то на одного наркодилера, то на другого. Старший сын рыжий детина, воскликнул. «Это мы запросто!» и попробовал переломить веник через колено. Он пыхтел и так, и сяк, но у него ничего не получилось. Та же история произошла и со средним сыном, и с младшим, Веник никому не поддавался. Тогда отец сказал, «Дайте веник мне». И, доставая из него по прутику, легко переламывал каждый. «Вот так, — сказал он, — и вы, мои сыновья, должны действовать сообща. Тогда вас никто не сумеет одолеть. А если разделитесь, то поодиночке вас всякий одолеет, как я сломал веник по прутику». «Но я здесь не для того, друзья мои». Возвысил голос высокий гость, чтобы рассказывать вам старые байки, хотя именно в них содержится народная мудрость. Мы должны решить сначала вопрос в принципе, объединяемся или нет. Он выжидающий умолк, обведя взглядом рыцарский зал. Видно было, что большинство настроено «за», несмотря на несколько все еще сомневающихся. «Что там говорить?» всегда неплохо опереться на сильное плечо шагающего рядом. Посланец свободного мира решил рискнуть. Давайте проголосуем, чтобы закрепить мое предложение. Кто за? Руки поднимались медленно и недружно, но они поднимались. Глядя на одних, поднимали руки и другие. Последним поднял руку саркисян, зачем-то зажав в кулаке мобильник. Ну вот. Главный перевал мы одолели, произнес гость. Дальше будет полегче. А какие еще остались перевалы? Задал вопрос москаль. О, их нам предстоит одолеть еще немало. Блуждающая улыбка на лице гостя стала шире. Нужно обсудить вопросы производства, хранения и распространения нового наркотика, который родился на благодатной российской земле. Наркодилеры, понимающие, закивали. «Далее», — продолжал выступающий, — «нужно обсудить методы управления концерном Адельвейс в сложных условиях гибели вашего бессменного президента, госпожи Ниносихашвили. Хашвили». «Судьба Клеопатра неизвестна», — перебил кто-то с противоположного конца стола. «Ну, во всяком случае, в условиях ее отсутствия», — поправился гость. «Я сам надеюсь, что она жива, судя по письмам и руководящим указаниям, которые она визирует». Но все, и мы, и вы, Клеопатру уже сколько времени не видим, а это, согласитесь, ненормально. Далее нам нужно открывать новые маршруты для наркопотоков, потому что старые уже до мелочей обнюханы Интерполом. На очереди строительство новых лабораторий, бесхранение, разработка новых маршрутов, способов и методов распространения по странам и континентам. Займемся и вопросом распределения прибыли. При этих словах участники сборища снова беспокойно переглянулись. Ну и, наконец, последнее. Новый наркотик, как вы его у себя в России называете, фене, что ли? Несомненно, хорош. Но пора подумать и о его усовершенствовании. А ваши технические возможности не сравнить с западными лабораториями по органическому синтезу. И здесь мы тоже готовы пойти вам навстречу. Еще перед этим совещанием Джек Делисон попросил Никольского подготовить наглядную таблицу на большом листе Ватмана, которая отображала бы наглядно, так сказать, нынешнее лицо Эдельвейса. Его наличные силы и средства, основные наркопотоки по России и СНГ, источники поступления и изготовления наркотиков, их качество в химическом выражении. Таблица получилась солидной и конкретной. Никольский поначалу высказывал сомнение, нужна ли такая таблица. Она слишком многое, по-моему, раскрывает. «Необходимо», — убежденно произнес Джек. «Говард увидит, каким огромным потенциалом вы все еще обладаете, и это заставит его считаться с вами. И, в конце концов, вы заставите его кое в чем уступить». Последний аргумент Джека оказался решающим. «Говард должен знать, что Эдельвейс — это сила и мощь». Лист ватмана, когда Джек развернул его на столе, произвел на гостя и в самом деле сильное впечатление. Он долго рассматривал его, затем воскликнул. «Итак, господа, наступила решающая минута. Я готов подписать заранее подготовленное соглашение. Но с кем конкретно? Не носи Хашвили, как вы знаете, нет». А кто владеет ее печатью и полномочиями? Ответить на этот вопрос никто не смог. Участники совещания переглядывались, перешептывались. Саркисян напрягся, как боксер, перед решающим раундом. Он хотел что-то сказать, но только крепче сжал мобильник. Воцарившуюся паузу нарушил Никольский. «Подпишу я», — твердо произнес он и поднялся со своего места. Это с какой такой радости ты, бесцеремонно перебил его Тереха, у тебя нет печати Клеопатры. Это не принципиально, возразил побледневший Никольский. Очень даже принципиально, стоял на своем настырный Тереха. Печать я найду рано или поздно, с угрозой в голосе произнес Никольский. Саркисян на это чуть заметно улыбнулся. «Да, найду и того мерзавца, который присвоил себе печать Клеопатры, и размажу по стене», — Никольский перешел на крик. «Зря хорохоришься, Никольский», — Тереха говорил спокойно, даже как-то лениво. «Здесь большинство за Саркисяна». «Ну нет», — возразил Москаль, «и я, например, за Никольского». Банкир так и не решился кашлянуть в мобильник, включив его. Он боялся, что в заварившейся кровавой каше погибнет и сам. Между тем, пока в рыцарском зале все более жарко разгорались словесные баталии, к особняку в Сокольниках стягивались силы полиции. Одна группа, под руководством полковника Ковалева, блокировала здание. Другая, ведомая Игорем Черновым, осторожно продвигалась по подземному ходу, который ему однажды уже пришлось проходить. Эта группа благополучно прошла весь путь от метро «Сокольники», очистив туннель от мин и растяжек. Затем вскрыла бетонированные двери переходов. До времени Зет, решительного шторма Эдельвейса оставалось совсем немного. Неожиданно группа Чернова была обстрелена уже у самого потайного входа в предбанник рыцарского зала. Пуля ранила Смирнова. Собровцы, сопровождавшие Чернова, открыли огонь на поражение и положили четырех бандитов, одетых во все черное. У каждого из них были охранные амулеты. На четырех шнурках висели клыки-кабарги. Звуки выстрелов насторожили лидеров Адельвейса. Они вскочили из-за стола. «А вас достал из потайного места короткий израильский автомат УЗИ». В этот момент бронированный щит на стене распахнулся, и в зал вломились собровцы. «Всем стоять, не шевелиться!» — кричали они, заламывая руки лидерам наркокартеля. Сопротивление оказал лишь АВАС. Он успел дать очередь из автомата УЗИ в сторону полицейских. Выхватив пистолет, Делисон Уткин убил АВАСа. Через пару минут все было кончено. Решающий штурм полицейских сил оказался успешным. Все пятнадцать лидеров наркосиндиката лежали на полу. Их руки были стянуты тугими наручниками. Саркисян и Никольский оказались лицом к лицу, и банкир злорадно проговорил: Ну что, накомандовался? А в далеком высокогорном селении выздоравливающая Клеопатра грелась на проглянувшем весеннем солнышке, не подозревая о страстях, которые разыгрались в рыцарском зале старого парка Москвы. Электричка из Владимира приходила в 12.30. Чернов, отложив все дела, поехал на вокзал. Встреча Ильина значила не только признание чужой ошибки и невиновности старого сослуживца и понимающего соперника, но и продолжение приятельских отношений. Отсидка в зоне... Заставила Алексея многое переосмыслить и по-другому наладить свою жизнь. Алёша слишком влюбчив и слишком доверчив, вот отсюда и все беды. Да, Клеопатра из тех женщин, которые могут сводить мужчин с ума, вот и Ильин, хотя. Игорь тоже не раз влюблялся, правда, никогда не позволял себе поддаваться безмолвному следованию, установкам своих обожательниц. Чувства чувствами а рассудок на первом месте. Вычислил ли Алексей, по чьей подставке угодил за решетку? Вряд ли. Саркисян хитрый лис, и в зоне не оставлял своего подручного без внимания, постоянно передачи посылал, даже Юльку, свою любовницу, командировал к нему на свидание. И Алексей, добрая душа, в который раз купился на ласковые слова обещания обольстительницы. Правда, другого выхода у него и не было. Понимал, если не отдаст печатку, со Светланой и в самом деле произойдет страшное. Такого он допустить не мог. Выдержал ранее мучительные пытки истязателей, которые хотели завладеть чудодейственной печатью Клеопатры. Он отвечал, что нет у него, жена забрала с собой в Грузию, ему не верили. Значит, знали, то ли от самой Клеопатры, то ли это ее телохранителей, что печатку Шахи не оставила мужу. Откуда о ней узнал Саркисян? На этот вопрос наркодилец лишь усмехнулся. У меня была своя служба безопасности и разведки. Разве вы можете усомниться в ее профессиональности? Тут он прав. Секретная служба его была что надо. И коварству предводителя, хитрости только позавидовать можно. Умно задумал добыть печатку, посадил в тюрьму своего верного помощника и заставил отдать магическую печать. Вот и электричка подошла. Ильин ехал, как сообщили Чернова, в третьем вагоне. Раньше, говорят, третий вагон, и во время войны и после, был предназначен только для военных. Видимо, так и у Ильина сохранилась хорошая привычка. Здорово сдал Алеша. Похудел, постарел, шаркает ногами по асфальту. А ему, как и Игорю, еще сорока не стукнуло. Да, тюрьма не санаторий. И воля его, похоже, была окончательно сломлена. Придется основательно взяться за него, если согласится сотрудничать. Алексей здорово удивился. Посмотрел на Чернова широко распахнутыми глазами, чуть слышно произнес «Вы?» Видимо, подумал, что снова есть какие-то основания вернуть его на зону. «Я», — с улыбкой ответил Чернов, давая возможность давнему приятелю, с которым служили вместе еще в туркестанском военном округе, отогнать недобрые мысли. «Кто же еще позаботится о старом армейском товарище, если не друг? Помнишь, как нас учили в армии? Сам погибай, а товарища выручай. Ты хоть понял, по чьей милости попал за решетку?» Догадываюсь. Друзей и врагов у Клеопатры было немало. Вот и ошибаешься. Не друзей и врагов Клеопатры это дело, а твоего так называемого покровителя и начальника, бывшего, поправился подполковник Саркиса Саркисовича. Да? Снова удивился Ильин. Из-за печатки? Именно, точнее, из-за власти. В ней считал он сила и авторитет. Просчитался. Взяли мы его. Дает признательные показания. «Что говорит о Светлане?» — напрягся Алексей. «Она жива и здорова». Второе похищение не его уже рук дело. Подручные Клеопатры постарались. «Она жива?» Еще шире раскрылись глаза Алексея. «Жива», — кивнул Чернов. «Правда, не совсем здорова. Где-то в горах Грузии у своих новых друзей». Я знаю, что в нее стреляли, и будто бы она умерла. Нет, жива. И обе дочери с ней. Потрясающе!» — радостно воскликнул Ильин. «Так чего же мы стоим? Идемте, я сегодня же вылечу в Тбилиси». «Только побрейся и приведи себя в порядок», — усмехнулся Чернов. «Это само собой. Вы отпустите меня?» «Не только отпустим, но поможем. И кое-какое поручение дадим, согласишься?» — Да я... да я... не раз сожалел, что раньше обходил твое заведение стороной. — Вот и хорошо. Чернов помолчал, потом, покачав головой, задумчиво произнес. — Только вот узнает ли она тебя и примет ли? Ведь с того света вернулась. — Я не могу без нее. В голосе Ильина было столько искренности, что Чернов понял, Алексей не лукавит. «Ну — Ну-ну, флаг тебе в руки задумчиво произнес Игорь, обнимая за плечи армейского друга. Он не стал рассказывать, как сам искал следы Клеопатры в Грузии, с какими трудностями столкнулся и какие опасности будут подстерегать Ильина там, в Тбилиси. Могущественный Шата и его окружение сделают все, чтобы не допустить его к Неносе Хашвили. Хватит ли у Алексея духовных и физических сил чтобы до победы сражаться за свою любовь, за свое счастье. Конец книги. Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Инна Димура. Диктор Елизавета Крупина.